Глава 11. Пища и распорядок дня мастеровых. Осужденные преступники и их наказание. Крымская соль. Конная площадь. Работа в мастерских начиналась в 5-6 часов утра. Хозяин вставал раньше всех. Выходил в мастерскую и начинал будить мастеров. Проснувшись и умывшись, мастера уходили в трактир пить чай а ученики прибирали мастерскую. Ча им не полагалось. В конце 60-х годов в Заряде не было ни одного дешевого трактира. Единственный близлежащий трактир находился по ту сторону Москворецкого моста, в доме Горюнова, рядом с домом Ланина. Утренний чай был на хозяйский счет, Но некоторые хозяева поили мастеров чаем дома. После утреннего чая работа производилась до 12 часов дня. Ровно в 12 обедали. Ученики собирали на стол, резали ломтями хлеб, клали ложки и приносили из кухни в большой деревянной чашке еду, которая в скоромные дни состояла из щей и каши. Мясо из щей разрезалось на мелкие кусочки и опускалось в чашку. Сначала выхлебывали только жидкость, а потом... По знаку старшего мастера, который стучал ложкой по краю чашки, начинали таскать говядину. При этом следили, чтобы кто-нибудь не выловил двух кусков сразу. Кашу ели с растопленным салом. После обеда работали до четырех часов и снова шли в трактир. Но на этот раз уже на свой счет. Для этого дневальный ученик отправлялся к хозяину просить денег на чай. Придет ученик в хозяйскую и начнет рапортовать. «Дяденька, пожалуйте мастерам на чай. Василию Кривому, Тимофею Ивановичу по гривеннику, Ивану Хромову — 15 копеек, а остальным по пятачку». Хозяин требовал объяснения, почему это Хромову нужно 15 копеек. Мальчик бежал в мастерскую, спрашивал у Хромова. Тот объяснял, что ему нужны деньги на баню или на табак. Хозяин выдавал деньги, брал длинную узкую книжку, и записывал в нее забор денег мастерами. В десять часов ужинали и ложились спать на том же катке, на котором работали. Спали в повалку, но у каждого была своя постель. Подушка с засаленной, годами не наволочкой, какая-нибудь войлочная подстилка и грязное ситцевое одеяло. Все это утром свертывалось, завязывалось и убиралось под каток. Работы в мастерских до 10 часов вечера производились не во все время года. Работали до 10 часов от сентября до Пасхи. После Пасхи, пока было светло, работали до 10 часов. А в августе в начале сентября, когда дни становились короче, сидели только до темна, огня не зажигали. Уже нали рано, после ужина спать еще не хотелось. От нечего делать рассказывали друг другу сказки или какие-нибудь случаи из своей жизни, большей частью приключенческого и таинственного характера. Я любил слушать эти рассказы и сказки. Бывало, убежишь из своей комнаты, ляжешь с мастерами на катке и слушаешь стариков-мастеров о том, что им приходилось видеть в Москве в прежнее время. Они рассказывали как преступникам, осужденным на вечную каторгу, Объявлялся приговор. Для этого преступника из Бутырской тюрьмы привозили на болотную площадь. Его сажали на черную телегу, в середине которой была прикреплена стойма, доска с сиденьем. На это сиденье сажали преступника задом к лошадям, прикручивали ему руки к доске, а на грудь вешали черную доску, на которой белыми буквами была написана вина преступника: убийца, грабитель. Растлитель и прочее. За телегой ехала карета с прокурором. Кругом телеги конные солдаты с обнаженными саблями. На болотной площади был выстроен шафот. Привезенного вводили на него. Прокурор читал акт обвинения и приговор суда. После этого приговоренного заковывали в кандалы и ссылали в Сибирь. Рассказывали как преступников прогоняли сквозь строй. Наказание это производилось на самом месте преступления. Один мастер рассказывал, как он видел наказание за грабеж на берегу Москвы-реки, около Тайницкой башни. Там было совершено ограбление. Преступник был пойман, судим. Его приговорили к сотне ударов. Для этого солдаты, находившиеся в кремлевских казармах, Приготовили пучки тонких, гибких прутьев, и с этими пучками были введены на набережную, расставлены в два ряда на расстоянии шагов трех друг от друга, человек по пятнадцати в каждом ряду. Обе руки преступника привязывались к ложу ружья. За брались два солдата и вели наказуемого между двух рядов солдат. Как только преступник подходил к первому солдату, тот ударял его по спине прутьями, Рубашка была с него снята. Второй солдат делал то же самое. Когда окончался ряд, спина наказуемого взбухала, чернела, а при обратном прохождении она уже была вся в крови, и кровь брызгами разлеталась от ударов. В концах рядов стояли солдаты с тазами воды, разбавленной уксусом. Они обмакивали тряпку в эту воду и смывали кровь со спины наказуемого. И все это делалось под барабанный бой. Конечно, такие острые зрелища ярко запоминались теми, кому их приходилось видеть. И рассказывались они с мельчайшими подробностями, от которых мне, мальчику, было жутко. Рассказывали старые мастера и о том, как чумаки привозили на валах соли с Крыма. Останавливались они на соляном дворе, около Болотной площади. А на самую болотную площадь приезжали сибирские крестьяне и привозили целые ваза мороженых рябчиков и другой дичи. Они распродавали привезенный товар вместе с лошадьми и повозками, оставляли себе только часть лошадей и на них уезжали к себе домой. А лошадей обыкновенно продавали на Конной площади, близ Калужских ворот. Там продавцами и покупателями были главным образом цыгане — которые покупали бракованных лошадей, исправляли их известными только им способами и продавали за хороших. Перед Рождеством Конная площадь превращалась в мясной базар. Туда целыми тушами привозились свиньи, поросята, баранина и битая мороженая птица. Цены были дешевле лавочных. Почему московские хозяйки ездили туда закупать мясо на праздники? Рассказы стариков ярко запечатлелись в моей памяти. Но когда я начал учиться и поступил в городское училище, то и сам принимал участие в беседе с мастерами. Читала мне Красова, «Кому на Руси жить хорошо?» «Мороз, красный нос», «Коробейников». Мастерам очень нравился Некрасов. Они запоминали многие места из поэм. Может быть, это был один из тех путей, по которым некрасовские стихи входили в народ в форме песен.